Слова Невероятная история. Как Боров и обещал, уже через полчаса в баре снова воцарилось веселье. Да не просто воцарилось, оно, пожалуй, переплюнуло все то, что здесь творилось до этого момента, с большим запасом причем. Нулевой куб уже никому не был интересен, его даже выключили и использовали его помост как импровизированную сцену, и на нем уже вовсю рвали струны гитары, собственные глотки, пятерка ребят лобая что-то малопонятное, но веселое. Понятия не имею, откуда они тут взялись. Не удивлюсь, если у Борова и карманная музыкальная группа тоже где-то припасена была. С него станется. Все бутылки в баре просто выставили на стойку, и каждый наливал себе, что хочет. Выпивка лилась рекой, и через каких-то полчаса самые резвые и падкие на халяву уже подметали мордами полы, их пришлось выносить в коридор, чтобы не мешали остальным. Остальные, кто имел больше опыта, разбрелись по залу и в основном просто болтали друг с другом. Но каждые три-четыре минуты кто-то вспоминал, из-за чего вообще они тут собрались, и громко орал на весь бар «За Картера! За Картера!» Хором отвечали ему все присутствующие, дружно смотрели на меня солютовали своими стаканами и прикладывались к ним. Сам я, как и вся моя команда, конечно же, сидел за столом Борова. Куда же еще посадить главных виновников вечеринки, как не на самое почетное место? Ради этого Боров отпустил своих прокси и даже пообещал Себастьяну, что даст им полную свободу. Я не сомневался, что он исполнит это обещание». Цепочки ему явно были нужны чисто для статуса. Он даже как сексуальные объекты их не сможет использовать, по крайней мере, не в ближайшие 100 килограммов точно. Себастьян тоже был здесь, разумеется. Он тоже сидел на диване, на другом конце от Борова, прямой как несущая структурная балка и почти не разговаривал. Только улыбался, когда звучало очередное за Картэра, поднимал стакан, делал маленький глоток и снова замирал истуканом. Зато Борова было не заткнуть. Он болтал без умолку рассказывая нам все их взаимоотношения с Себастьяном, начиная чуть ли не с самого их детства. А Себа, пока я валяюсь придавленной этой тварью и пытаюсь из-под нее выбраться, спокойно, даже не бегом, подходит к пожарному щитку, тогда они еще были в ходу. Открывает и достает оттуда огромный топор на длинной ручке, «Длиннее самого Себы, мамой клянусь!» — тараторил Боров, отчаянно жестикулируя. «Подходит ко мне и замахивается этим топором. Я на него смотрю снизу вверх и понимаю, что он прямо сейчас мне в башку им засадит, чтобы больше не пришлось никогда и ни от кого спасать. Хотел зажмуриться, а глаза от страха наоборот распахнулись, что твои карголюки. А Себа такой, хирак прямо жабе по черепу сверху вниз». Я ему, черт, старший, я думал, ты меня совсем кончить хочешь, чтобы я больше тебе не доставлял таких проблем. А он, прикинь, задумывается такой на секунду и выдает, черт возьми, почему эта гениальная мысль пришла в голову тебе, а не мне? За столом раздался взрыв смеха, и даже сам Себастьян криво ухмыльнулся и снова пригубило стакана. Я как вспоминаю все, что с нами происходило на этой базе. «До сих пор удивляюсь, как мы вообще выжили. И с тантальскими жабами боролись, и разгерметизацию словили. И даже один раз, как идиота, залезли в шасси одного корабля ради интереса. Чуть в открытый космос не улетели вместе с ним». Боров поболтал напиток в стакане и вздохнул. «Эх, как я мог все это предать? Вот уж действительно кто бы мог подумать, что я так сойду с ума по Матильде». Даже сам сейчас вспоминаю все эти годы в ссоре и не могу узнать своего поведения. Сейчас, когда все открылось, все кажется таким явным и очевидным. Но я был слеп. Я допил свой стакан и поднялся с дивана. «Эй, ты куда?» – переполошился Боров. «Налить еще? Выпивки здесь полно». Он был прав. Стол действительно ломился от бутылок и закусок. У нас тут практически свой собственный мини-бар был. Но не объяснять же ему, что сейчас меня интересует не выпивка. Сейчас меня интересует то дело, которое я так и не доделал, от которого меня отвлекли ребята резака, земля им стекловатой. Отливать предлагаешь тоже в бутылке?» Усмехнулся я, и Боров тут же потерял интерес. «А, понял. Не вопрос. Только не задерживайся нигде, а то вдруг тебя опять украдут. Ты ж теперь местная звезда, все такого захотят себе» и он громко заржал над своей же собственной шуткой я смеяться не стал потому что в каждой шутке как известно присутствует только доля шутки так то он прав внимание я к себе привлек сегодня действительно много и если бы дело происходило на официальной белой станции подконтрольной администрации в меня бы уже пырилась каждая камера видеонаблюдения не любят в администрации когда появляются такие заметные люди От них потом частенько проблемы возникают. Та же шестая луна так и появилась, и администрация усвоила этот урок. Я прошел в туалет, умылся холодной водой, усмиряя снова проклюнувшуюся боль в боку, и вернулся обратно в бар. Подошел к стойке, взял первую попавшуюся бутылку, плеснул в ближайший чистый стакан, развернулся лицом к залу и облокотился на стойку, осматривая посетителей, и думая, с кого начать. Народу тут было много, выбрать есть из кого. Но мне ведь нужен не кто попал, а тот, кто сможет ответить на мои вопросы. Я присмотрел парочку ветеранов космоса и уже решил было направиться к ним, как сбоку раздался полупьяный голос. «Эй, я... я тебя знаю». Я скосился в сторону и присмотрелся к говорившему. Он действительно был полупьяным, в том состоянии, когда то, что льется изо рта, еще возможно разобрать, но уже сложно контролировать. Сам из себя он представлял тщедушного, лысого, тоненького старичка с седой бородкой и маленькой, давно расплывшейся до состояния кляксы татуировкой над правой бровью. На вид я бы дал ему лет шестьдесят, из которых тридцать он просидел на этой самой табуретке и в этом же состоянии. Поэтому знать меня он не мог даже в теории. Но раз уж зверь сам бежит на ловца. «И кто же я такой?» — полюбопытствовал я. «Ты тот самый, из-за которого это все...» Старик неловко обвел рукой зал. «Кар... Картер, во! Знаменитость местная! Слушай, угости старика, чтоб я мог тоже за тебя выпить. А я тебе историю расскажу. Свою историю. Ты никогда о такой истории не слышал. Походу, отпитые мозги деда стали дырявыми, как дешевый радиационный фильтр. И он забыл о том, что вся выпивка сегодня бесплатна. А может, и не знал вовсе? Я не удивлюсь, если он спал лицом на стойке, пока мы все кувыркались в невесомости внешнего модуля. Я налил еще один стакан из той же бутылки, из которой наливал себе, и поставил перед стариком. Он просиял, словно не готов был поверить в собственное счастье. Двумя руками схватил стакан и разом ополовинил его. «Так что за история, старый?» – спросил я, не спеша отходить. «Про небывалых космических китов? Или, может, про легендарный «Хардспейс» байку задвинешь?» «Нет!» – старик скривился. «Это все байки, ты правильно сказал. Я же хочу рассказать тебе, как я докатился до жизни такой». Как ни странно, после глотка алкоголя его язык не завязался узлом, а очень даже наоборот. Речь стала еще более разборчивой и внятной. Это, конечно, ненадолго, но свою историю, думаю, он рассказать успеет. «Видишь это?» Старик указал на свою татуировку, на которой ничего невозможно было рассмотреть. «Это меня так пометили. Администрация пометила». Мне потом пришлось перебивать эту татуировку, чтобы они меня по ней не вычислили. А зачем ты им был нужен? А вот затем и нужен, старик гордо вскинул подбородок. Ты когда-нибудь слышал что-нибудь об отряде «Мертвое эхо»?» Я сдержался. Едва успел подавить рефлекторное желание схватить этого сморчка за горло и утащить в туалет, где с пристрастием допросить на тему всего, что он знает про «Мертвое эхо». Очевидно же, что ничего не знает. Банально он слишком стар для того, чтобы иметь отношение к нашему отряду. Самым старшим у нас был Рэл, но и он был всего-то на пять лет старше меня. А если бы этот старикан действительно состоял в отряде, то ему уже тогда было бы под пятьдесят, не меньше. Так что это просто очередной пройдоха из тех, что буквально живут в барах и продают свои великолепные, красочные и совершенно нереалистичные истории за стакан другой выпивки. Из тех, да не из тех. Обычно-то ведь рассказывают про величественных космических китов или легендарный Хардспейс. Реже в историях фигурирует работа на администрацию над особо секретными и очень важными проектами. и Еще реже темой становится то, как Забулдыга стоял у истоков Шестой Луны и теперь за ним охотятся. Но мертвое эхо Нет, о таком я раньше не слышал. Эта тема была не то, чтобы табу, но на нее предпочитали не говорить. Как минимум первые два года администрация, даже не скрываясь, анализировала все голоса, до которых только могла дотянуться, и вычленяла из разговоров все, что касалось отряда. И говорят, кто-то после этого даже пропадал, причем с концами. Неужели за то время, что я прозябал во врекерском бое, все изменилось? А кто ж не слышал про мертвое эхо? Я пожал плечами. Из каждого фена о них говорили несколько лет назад. Насильники, убийцы, пираты. Сколько жизни они загубили. Просто монстры какие-то, а не люди. Как вообще администрация могла допустить, чтобы на ее ресурсах выросли такие чудовища? Э, брат! Старик погрозил мне пальцем. Вот отстал ты от жизни, сразу видно. Да, я деланно удивился. «И почему же?» «Потому что давно уже все не так однозначно», старик покачал головой. «Администрация действительно старалась смешать отряд с грязью, и делала это изо всех сил, и у них почти получилось. Эхо ненавидели, везде, где они появлялись, после них оставались только смерть и запустение. Они стали изгоями до такой степени, что даже самые отъявленные пираты», не отреагировали бы на их сигнал о помощи, если бы они его подали. Но потом, со временем, администрация успокоилась. Их пропаганда постепенно затихла, градус ненависти к мертвому эхо снизился, и начали всплывать интересные подробности. Тут и там, на разных планетах, на разных станциях, стали появляться люди, которые рассказывали удивительные вещи. По большей части они были случайно спасшимися беженцами из тех структур, которые якобы уничтожила мертвое эхо. Вот только они говорили, что мертвое эхо тут как раз ни при чем. Структуры уничтожали корабли администрации, где-то в попытках накрыть отряд на стыковке, а где-то и просто потому, что эта стыковка когда-то происходила. И поначалу этих людей не воспринимали всерьез. Но их становилось все больше и больше. И все они рассказывали одну и ту же историю, меняя только название своей родной структуры. И им верили?» — подбодрил я рассказ старичка, отпивая из стакана. «А как им не поверить?» — тот развел руками и тоже отхлебнул. «Их история была, не подкопаешься. Все они действительно были спасены, или из капсул гибернации в открытом космосе или из сожженных и разбитых поселений на планетах. Даже сомнений не возникало, что они пережили уничтожение своего дома. И если они в один голос говорят, что это сделала администрация, то нет оснований им не верить. «Да как им вообще разрешили так говорить?» я покачал головой. они не спрашивали разрешения», хихикнул старичок. «Я же не про белые структуры сейчас говорю». «Там-то понятно, ротики на замке у всех. Я говорю про серые станции, серые планетоиды, серое все. Там, где можно говорить правду, говорить то, что думаешь, и не переживать о том, что твои мысли расходятся с мыслями администрации. То есть ты хочешь сказать, что среди серых структур сейчас мертвое эхо считают невиновными?» Я покачал головой с сомнением. «Кто как?» — не стал врать старик. Кто-то верит спасшимся, кто-то верит администрации, даже несмотря на то, что не верит ей во всем остальном. На мой взгляд, администрация перегнула палку, когда наговаривала на мертвое эхо, и выставила их чрезмерно жестокими настолько, что в это не поверит ни один здравомыслящий человек. А если ты спрашиваешь лично моего мнения, то я просто знаю, что ребята не делали ничего из того, в чем их обвиняют. Повысив тон почти до крика к концу фразы, старик лихо опрокинул в себя остатки выпивки и громко поставил стакан на стойку, чуть не разбив его. «И откуда ты это знаешь?» — поинтересовался я. «Я ж тебе говорю, чудак-человек!» Он снова ткнул себя пальцем в татуировку. «Я их знал!» Знал мертвое эхо? Я поднял бровь. «Ты был в отряде?» «Конечно нет!» Старик задребезжал мелким смехом. «Ты посмотри на меня, я же развалюха!» Я был одним из команды, обслуживающих их корабль, и я видел, как они загружались на задание и в каком виде возвращались с них. Иногда раненые, иногда без брони, иногда своих выносили на носилках и несли сразу в лазарет. Я не видел их лиц, я не знаю, как их зовут, даже позывных не знаю, но я знаю точно, Эти ребята ради выполнения задания готовы были жизнь отдать. И не по одному разу. И если после этого они сбегают от администрации, а администрация начинает выставлять их людоедами, то здесь явно что-то нечисто. Я бы сказал, тут прямо какой-то сортир. Глаза старика маслянисто заблестели, и он глубоко вдохнул. Алкоголь, наконец, ударил в мозг, и, похоже, дед буквально через 10 секунд отключится лицом на стойке. У меня оставалось время буквально на один вопрос. «А как, говоришь, назывался корабль мертвого эха?» «Я не говорил», — язык старика снова начал заплетаться. «Но скажу, он назывался «Спектр». Глаза деда закрылись, и он обмяк. Я успел подхватить его, чтобы он не рухнул с барного стула, и аккуратно положить лицом на стойку. Он сказал «Спектр». Наш корабль действительно назывался именно так. И этого никто не мог знать, потому что как только мы решили, что не вернемся к администрации, мы переименовали корабль в «Беглец», перепрошили всю систему, заменили все регистрационные знаки и сделали все, чтобы название «Спектр» больше не светилось ни в одном диапазоне открытого космоса. «Этот дед не врал», Возможно, единственный из всех забулдык во всех уголках космоса, он рассказывал не выдуманную историю, а реальную, свою историю. У нее наверняка есть продолжение о том, как он сбежал от администрации, когда понял, что там творится сортир. Он наверняка немало может рассказать о том, как продвигал среди серых идею о том, что мертвое эхо невиновны, и еще что-нибудь правдивое мог рассказать тоже, но не успел. Зато я получил то, что меня интересовало. «Мертвое эхо» больше не считают теми, кем пыталась их выставить администрация. По крайней мере, так считают не все. А значит, у меня появился шанс вернуть доброе имя отряду и себе. Для этого всего-то нужно добраться до нашего секретного архива, который Иша успел скачать, и придумать способ его открыть. А потом, после публикации всего, что в нем находится, Головы в администрации полетят с плеч, одна за другой. Я одним глотком допил свой стакан, поставил его на стойку, вытащил из кармана кредитный чип и оторвал от него кусочек на сто юнитов. Приподнял руку старика, на которой он лежал, и положил карту под пальцы. Спасибо. От чистого сердца сказал я, хоть он уже и не способен был что-то воспринимать. Это правда была история, которую я никогда не слышал. И это была хорошая история. Но одно могу сказать тебе точно. Эта история еще далека от завершения.